Глава четвертая. Закуски. До нашего времени сохранилась забавная запись, выполненная метродотелем одного из владительных домов. Фруктов нет, ибо не сезон. Молочного нельзя, ибо пост. Вывод. Закуски отменяются. Сколь о том можно судить из нашего исторического далека, закуски на французском «entrée» не входили в список основных перемен блюд из которых состоял обед сановной персоны или пир, и по сути своей до конца средневековой эры оставались вспомогательной частью обеда, которая могла, по прихоти хозяина и по возможности, подаваться на стол или же нет. В последнем случае обед начинался сразу с основных блюд и далее разворачивался обыкновенным образом. Вспомогательность закусок видна также потому, что в сохранившихся росписях и меню эта часть обеда порой и вовсе не имеет названия. Само понятие «entrée», которым пользуются и поныне, по происхождению достаточно позднее. Однако, если закуски все же появлялись в начале обеда, их следовало подавать в строгом соответствии с тогдашними теориями в области медицины. Средневековые врачи рассматривали человеческий желудок как некий котелок, переваривавший пищу в буквальном смысле этого слова. Посему, как котелок вполне реальный, его изначально следовало привести в рабочее состояние, постепенно увеличивая градус нагрева, который должен был в идеале сравниться с жаром мяса, овощей и круп. Соответственно, обед желательно было начать с блюд холодных и влажных, которые, ко всему прочему, полагались медленно усвояемыми, чтобы дать время желудку справиться с ними и подготовиться к следующим переменам блюд. Посему в качестве закусок рекомендовались фрукты, свежие или печеные. Кстати говоря, кое-где во Франции этот обычай соблюдается и поныне. Отметим также, что в те времена привычные нам фрукты еще не слишком далеко отошли от дичков, напоминая их грубой текстурой и резким кислым вкусом. Именно для того, чтобы справиться с этим недостатком, фрукты зачастую пекли, варили в воде или вине, сахаре или меде. Доброй славой пользовались также острые и пряные травы, должные возбуждать аппетит своим вкусом и запахом. Салатов в нашем понимании Средневековье не знало. Для того, чтобы несколько нейтрализовать холод и влагу, присущие фруктам, в дополнение к таковым – рекомендовались копченая или соленая рыба, соленое сухое печенье или также соленые мягкие пышки. В классическом, так сказать, рецепте для улучшения вкуса этих последних к тесту рекомендовалось добавлять анисовые зерна, однако их можно было дополнить или же заменить негеллой, ароматными травами и так далее, в зависимости от желания и фантазии повара. В различных частях страны подобные жано, жену или брецли, брецельс, имевшие в основе своей воду и муку, могли дополнительно замешиваться на яйцах, сливках, растительном или животном масле. По желанию повара их также можно было ароматизировать розовой или апельсиновой водой и придать им самую прихотливую форму – треугольников, колец, круглых булочек и так далее. Закуски обязательно следовало запивать вином, по мнению тогдашних докторов, также увеличивавшим жар пищи. Причем, доброй славой для того пользовались легкие фруктовые вина, к примеру, испанский гренаж.